Глава вторая Пока молодая настоятельница Кведленбургского аббатства предавалась таким рассуждениям, король входил, не постучавшись, в уборную порпорины. В это время она как раз начинала приходить в себя. «Ну, сударыня», — сказал он ей далеко не соболезнующим и даже не особенно вежливым тоном, — «как вы себя чувствуете?» Часто ли вы подвержены таким припадкам? Это было бы большим неудобством для вашей профессии. Или, может быть, у вас какие-нибудь неприятности? Вы так больны, что не можете отвечать? «Тогда ответьте вы, доктор», — обратился он к врачу, ухаживающему за певицей. «Она опасно больна?» «Да, Ваше Величество», — ответил доктор. «Пульса почти нет». В кровообращении большая неправильность. Все жизненные отправления прекратились. Она совсем холодная. «Правда?» — сказал король, взяв руку девушки. «Взгляд пристальный, губы белые. Дайте же ей гофманских капель. О чем вы думаете?» Я воображал, что она притворяется, но я ошибся. Она действительно больна. «Она ведь не злая». И не капризная. Не правда ли, сеньор Порпурино? Никто ее не огорчал сегодня. Все ею довольны, не правда ли? Ваше Величество, это ангел, а не актриса, ответил Порпурино. Только то. Вы влюблены в нее? Нет, Ваше Величество, я бесконечно уважаю ее и смотрю на нее, как на сестру. «Благодаря вам двум и Богу, который не проклинает более актеров, мой театр скоро сделается школой добродетели». «Вот она немного приходит в себя». «Пурпорина, разве вы не узнаете меня?» «Нет», — сказала Пурпорина, испуганно глядя на короля, державшего ее руки. «Может быть, это прилив крови к мозгу, — сказал король». Не страдает ли она падучей болезнью?» «О, никогда, Ваше Величество! Это было бы ужасно!» — ответил Порпурино, оскорбленный грубым отзывом короля о такой интересной девушке. «Не пускайте ей кровь», — сказал король, отстраняя доктора, хотевшего приняться за ланцет. «Я не могу равнодушно смотреть, когда льется невинная кровь не на поле битвы». «Вы не воины, а убийцы!» Оставьте ее в покое и дайте ей побольше воздуха. Порпурино? Не позволяйте пускать ей кровь. Так можно убить ее. Эти господа ни перед чем не останавливаются. Доверяю её вам. Пельниц, довезите ее в своей карете. Вы мне отвечаете за нее. Она у нас первая певица. Второй такой нам не найти. Кстати, завтра вы споете мне, сеньор Канчо Король спустился с лестницы, говоря о посторонних вещах с тенором. Потом он отправился ужинать с Вольтером, Ламетри, Доржанцем, Алгоротти и с генералом Квинтиусом и Цилиусом. Фридрих был резок, груб и очень эгоистичен, но он бывал великодушен и добр, нежен и привязчив. Это не парадокс. Всем известен ужасный и вместе с тем... Обаятельный характер этого переменчивого человека, этого сложного организма, наполненного противоречиями, подобно всем могучим натурам, особенно когда они обладают полной властью и когда беспокойная жизнь развивает их в разных направлениях. Во время ужина, среди разговора, шутя и рассуждая едко и весело, тонко и грубо, с этими дорогими друзьями, которых он не любил, этими чудными остриками, которыми он не восхищался, Фридрих вдруг стал задумчив. После нескольких минут размышления он встал, обращаясь к своим собеседникам со словами «Говорите, я вас слушаю». Он прошел в соседнюю комнату, взял шляпу, шпагу, приказал знаком своему пажу следовать за ним. Они углубились в бесчисленные галереи и таинственные лестницы старинного дворца, А между тем собеседники короля воображали, что он их слушает, и не смели сказать ничего лишнего. Вообще они так не доверяли друг другу, и хорошо делали, что в каком-бы месте земли прусской не находились они, над ними всегда парил грозный и лукавый призрак Фридриха. Ламетри считался придворным врачом и чтецом, хотя король никогда к нему не обращался и не слушал его. Один он не знал страха и никому не внушал этого чувства, так как его находили вполне безопасным. Он изобрел верный способ, чтобы никто не мог ему повредить. Он делал столько глупостей, дерзостей безумных выходок перед королем, что ни один враг и ни один доносчик не сумели бы обвинить его в чем-нибудь, чем бы он громко и смело не высказался сам перед Фридрихом. Казалось, он принял за чистую монету философию равенства короля, в которой тот притворялся перед семью или восемью близкими ему людьми. В эту эпоху, приблизительно после десяти лет царствования, Фридрих, еще молодой, не совсем уничтожил популярную ласковость наследного принца и смелого философа Римусберга. Люди, знавшие его, не доверяли ему. Вольтер, самый избалованный изо всех и явившийся после всех, начинал остерегаться и замечал тирана, проглядывающего сквозь добродушие короля, Дионисия в марке Аврелии. Но Ламетрия обращался с королем так бесцеремонно, как тот, казалось, этого добивался. Делал ли он это по неслыханной наивности или по глубокому расчету неизвестно он снимал галстук парик даже сапоги в его помещении разваливался на диванах выражался очень откровенно прямо противоречил ему презрительно отзывался о высшем свете королевской фамилии и религии восставал против всех предрассудков с которыми тогда боролся разум одним словом он держался настоящим циником и подавал столько поводов к немилости и даже к ссылке, что его пребывание казалось чудом, тем более, что многие были высланы за небольшие провинности. А все это происходило потому, что для недоверчивого и подозрительного характера Фридриха достаточно было одного переданного слова «тени лицемерия», легкого сомнения. Это влияло на него сильнее, чем тысячи неосторожностей. Фридрих считал своего «Ламетри» безумным и часто останавливался перед ним, думая при себя с удивлением. «Какое дерзкое животное!» Но он тотчас прибавлял. «Зато он откровенен, не имеет двух мнений и двух языков на мой счет. Он не может обо мне отзываться хуже, чем обращается со мной. А все прочие, ползающие у моих ног...» Чего только не говорят и не думают они, когда поворачивают мне спину и выпрямляются. Всё-таки Ламе честнее всех окружающих меня, и я должен переносить его, хотя он и невыносим. Это вошло в привычку. Иногда ему удавалось смешить короля тем, что возмутило бы его во всяком другом. Вольтер с самого начала запутался систематичной лестью, которую невозможно было продолжать, так что он сам утомился и начал разочаровываться. А циничный Ламетри продолжал поступать по-своему, забавлялся от души, держался с Фридрихом так же свободно, как с первым встречным, и не находил надобности проклинать и свергать с пьедестала кумира, потому что ничем ему не пожертвовал и ничего не обещал. Вследствие этого Фридриха утомлял Вольтер, и он открыто забавлялся с лометрией и не мог без него обойтись, так как это был единственный человек, который без притворства веселился с королем. Маркиз Дажанс, коммергер с шестью тысячами франков жалования, обер Вольтер получал двадцать тысяч франков, был легкомысленным философом, поверхностным и свободным писателем, настоящим французом того времени, Добрым и опрометчивым, изнеженным и храбрым, остроумным, великодушным и насмешливым. Этот человек средних лет был романичен, как юноша, и скептичен, как старик. Он провел всю свою молодость с актрисами, то сам обманывал, то был обманутым, постоянно влюблялся в последний предмет своей страсти и кончил тем, что тайно женился на мадемуазель Кушуа. первой актрисе комедии францез в Берлине, очень некрасивой, но умной женщине. Фридрих еще не знал об этом секретном браке. Дажанс скрывал его от ненадежных людей. Вальтер был посвящен в эту тайну. Дажанс искренне любил короля, но король не предпочитал его прочим. Фридрих не верил ни в чью привязанность, и бедный Дажанс то был ему собеседником, то служил ему посмешищем. Полковник, прозванный Фридрихом напыщенным именем Квинтуса и Цилиуса, как известно, был француз по происхождению, звали его Гишаром. Это был решительный военный и ученый тактик, впрочем, крупный хищник, как и все люди его сорта, и вместе с тем придворный в полном смысле слова. Мы не будем распространяться о Болгаротти, чтобы не утомлять читателей целой галереи исторических личностей. Достаточно указать на озабоченность собеседников Фридриха во время его отсутствия. Мы уже сказали, что они испытывали еще большую неловкость, и вместо того, чтобы вздохнуть свободнее, они не могли произнести ни слова, предварительно не оглянувшись на полуотворенную дверь, через которую вышел король, опасаясь, что он подслушивает их. Только ламе -Три составлял исключение из общего правила. Заметив, что в отсутствие короля ему плохо подают за столом, он воскликнул. «Черт возьми! Я считаю хозяина дома весьма неблаговоспитанным. Как он мог оставить нас без лакеев и шампанского? Пойду-ка посмотрю, где он. Я хочу ему пожаловаться». Он встал и, ничуть не церемонясь, направился в комнату короля и вернулся оттуда со словами. «Никого? Это призабавно. Он способен теперь поехать верхом и заказать маневры при факелах для облегчения своего пищеварения. Вот так чудак!» «Сами вы чудак!» — сказал Квинтиус Ицилиус, который никак не мог привыкнуть до сих пор к странным выходкам Ламетри. «Значит, король ушел?» спросил Вольтер, начиная дышать свободнее. «Да, король ушел, сказал входя барон Пельниц. «Я только что встретил его на заднем дворе с пажом вместо всей свиты. Он отправился инкогнито в своей одежде серого цвета. Я совсем не узнал его. Надо сказать несколько слов об этом, только что вошедшем третьем Камергере, а то читатель не поймет, каким образом кроме ламе три Кто-нибудь осмеливался так легко отзываться о повелителе? Возраст Пельница был так же загадочен, как его положение и обязанности. Он был тем прусским бароном, известным развратником регенства, блиставшим в молодости при дворе матери герцога Орлеанского, мадам Палатин, тем отчаянным игроком, долги которого прусский король уже не соглашался платить. Большой искатель приключений, циничный кутила, ловкий шпион и плут, отъявленный листец и придворный, на хлебах у своего повелителя, прикованный к нему всегда презираемый, осмеянный всеми и получающий ничтожное жалование. все таки Фридрих не мог без него обходиться, потому что неограниченному монарху необходимо всегда иметь под рукой человека, способного на всякий дурной поступок. Точно в отместку за все унижение и нужду в эту эпоху Пельниц был директором театров его величества, как бы главным лицом, заведующим его увеселениями. Его называли еще тогда Старым Пельницем, и так это прозвище оставалось за ним в течение тридцати лет. Он был вечным царедворцем. Пельниц — сочитал с утонченным развратом регенства циничную грубость кабака Вильгельма Тучного и дерзкую суровость царствования Фридриха Великого, отмеченного остроумием и военщиной. Король постоянно относился к нему немилостиво, поэтому его не тревожила потеря благосклонности Фридриха, да и всегда, исполняя роль шпиона, он не боялся ничьих наветов перед королем, которому он служил. «Тьфу, пропасть, милейший барон!» — воскликнул Ламетри. «Вы бы должны были последовать за королем, чтобы затем рассказать нам все его приключения. А мы бы разозлили его, передав, что мы видели все его движения, не вставая из-за стола. А то еще лучше мы бы это ему сообщили завтра и приписали бы нашу догадливость волшебнику». — смеясь, сказал пельниц. какому волшебнику?» — спросил Вольтер. «Знаменитому графу Сен-Жермену, который с утра здесь». «В самом деле?» «Любопытно было бы знать, сумасшедший он или просто шарлатан?» «В этом-то и все затруднение», — сказал Ламетри. «Он так ловок, что никто не знает про него ничего определенного и сказать, что это не сумасшедший, — воскликнул Алгоротти. «Поговорим о Фридрихе», — сказал Ламетри. «Мне хочется возбудить его любопытство каким-нибудь интересным рассказом, чтобы он угостил нас с ужином и с Сен-Жерменом. Он забавит нас своими допотопными приключениями. Где ты теперь, дорогой наш монарх? Барон, вам это известно». Вы очень любопытны и, наверное, за ним проследили, или, по крайней мере, обо всем догадались сами. «Хотите, я вам скажу?» — спросил Пельниц. «Надеюсь, милостивый государь», — сказал Квинтус, делаясь Багровым от негодования, что вы не станете отвечать на странные вопросы господина Ламетри, если его величество... «О, мой милый!» — возразил Ламетри. «Здесь нет его величества». от десяти часов вечера и до двух утра. Фридрих так повелел раз навсегда. Я отлично знаю его закон. Нет короля за ужином. Разве вы не видите, что бедный король скучает? Почему же вы сами, плохой вы слуга и дурной друг, не хотите ему помочь, забыть гнет его величие хоть на время сладких ночных часов? Ну-ка, милый барон, за вами слово. Где теперь король? Я не желаю этого знать, сказал Квинтус, вставая из-за стола. Как вам будет угодно, ответил пельниц. Пусть не желающие слышать заткнут себе уши. Я весь слух и внимание, сказал Ламетри. Я тоже, подхватил смеясь Алгоротти. Господа, произнес пельниц. Его величество у сеньоры Порпорины. «Вы смеетесь над нами!» — воскликнул Ламетри, и он прибавил фразу по латыни, которую я не могу перевести, потому что не знаю латинского языка. Квинтус Ицелиус побледнел и вышел. Алгоротти сказал итальянский сонет, тоже для меня не совсем понятный. Вольтер сочинил четверостишее. В нем он сравнивал Фридриха с Юлием Цезарем. После этого эти три ученых мужа переглянулись с улыбкой. А Пельниц серьезно продолжал. «Даю вам честное слово, что король у порпарины». «Не можете ли нам дать чего-нибудь другого?» — спросил Доржан, с которым это не нравилось, потому что он сам не был бы способен выдать других, чтобы заслужить доверие к себе. Пельниц продолжал, не смущаясь. "Черт возьми, Маркиз, вы никогда не приходите в негодование, когда король говорит нам...» что вы находитесь у мадемуазель Кушуа. Почему же вы оскорбляетесь тем, что он у сеньора Порпорини? — Наоборот, это для вас назидательно, — сказал Алгоротти. — Я пойду распространять это хоть в Риме, если это правда. — Его Преосвященство порядочный зубоскал, — прибавил Вольтер. — Он вам расскажет много интересного по этому поводу. — Над чем будет зубоскалить его Преосвященство? — спросил король неожиданно показываясь в дверях. «Над любовью Фридриха Великого к Порпорини из Венеции!» дерзко ответил Ламетри. Король побледнел и окинул своих собеседников грозным взглядом. Все они побледнели тоже, за исключением Ламетри. «Что же?» — сказал спокойно этот последний. «Граф Сен-Жермен предсказал сегодня за оперой, что в часть, когда Сатурн пройдет между Регулом и Девой, его величество в сопровождении Пажа... «В самом деле? Что это за граф Сен-Жермен?» — спокойно спросил король, усаживаясь за стол и протягивая свой бокал лометрии, чтобы тот наполнил его шампанским. Заговорили о графе Сен-Жермен, и гроза миновала, не разразившись. В первую секунду короля рассердила дерзость выдавшего его пельница и смелость откровенного лометрии. Но когда Лометри произнес последующие слова, Фридрих вспомнил, что он сам велел пельницу болтать на эту тему. Он тотчас пришел в себя со свойственным ему самообладанием, и все толки о ночной прогулке прекратились точно ее никто не заметил. Конечно, Ламетри вернулся бы к этой теме, если бы пожелал, но его легкомысленный ум принял другое направление, благодаря Фридриху. Таким образом, Фридрих часто подчинял своей власти самого Ламетри. Он обращался с ним как с ребенком, которого отвлекают игрушкой от капризного желания разбить стекло или выскочить в окно. Каждый по-своему толковал действия знаменитого графа Сан-Жермена, Каждый рассказывал свой анекдот. Пельниц уверял, что видел его во Франции 20 лет тому назад. и «Я снова увидел его сегодня утром», — прибавил он. Граф совсем не состарился. Точно, мы только вчера с ним расстались. Помню, что однажды вечером, когда шла речь о страстях Христовых, он воскликнул весьма серьезно, самым забавным образом. Говорил же я ему, что он так кончит и наживет себе врагов среди этих злых евреев. а даже приблизительно ему предсказал все случившееся, но он меня не слушал. Его усердие заставляло его презирать все опасности. Его трагическая смерть навсегда меня опечалила. Я никогда этого не забуду и не могу вспоминать о ней без слез. Говоря это... Странный граф действительно плакал, и мы сами чуть не заливались слезами. «Вы такой примерный христианин, что меня это нисколько не изумляет», — сказал король. Пельниц три или четыре раза менял веру, чтобы получить выгодные места, которые король сулил ему ради шутки. «Ваш анекдот давно известен. Это просто выдумка», — сказал с барону. «Я слыхал еще лучшие рассказы». Мне же граф Сен-Жермен представляется очень интересной личностью, потому что он объясняет с совсем новой и остроумной точки зрения все темные исторические события. На известную тему, на данную эпоху, про которую его расспрашивают, он выдумывает целую массу интересных и правдоподобных вещей, чтобы пролить свет на таинственные исторические факты. Если он говорит «правдоподобные вещи», — заметил Алгоротти, — то значит, он человек замечательно образованный и с выдающейся памятью. «Нет, даже больше», — сказал король. «Образование не дает возможности объяснять историю. Для этого необходимо обладать большим умом и глубоким знанием человеческого сердца. А остаётся узнать, не была ли эта прекрасная организация извращена желанием играть странную роль». приписывая себе вечное существование и память всех предшествующих событий человеческой жизни? Или он просто помешался на этом пункте вследствие долгого изучения науки и усиленных размышлений? «Я ручаюсь перед вашим величеством за его скромность и добросовестность», сказал Пельниц, «и его нелегко заставить говорить о чудесных событиях, которых он был свидетелем». Он знает, что его считают шарлатаном и фантазёром, и это очень огорчает его. Теперь он отказывается объяснять свое сверхъестественное могущество. «Неужели, ваше величество, вы не сгораете от желания его видеть и слышать? Я так просто умираю», — сказал Ламетри. «Как вы можете быть таким любопытным?» — продолжал король. «Вид сумасшедшего вовсе не так приятен». Сумасшедшего, да, но если этого нет... Послушайте, господа, как увлекается чудесами неверующий безбожник. Он даже верит в бесконечное существование графа Сен-Жермена. Впрочем, это неудивительно. Ведь Ламетри боится смерти, грозы и привидений. «Я согласен, что глупо бояться привидений», — сказал Ламетри. «Но бояться грозы и всего того, что может нас убить, «Вполне естественно и разумно. Чего же бояться, позвольте вас спросить, как не того, что грозит безопасности существования?» «Да здравствует, панурк! воскликнул Вольтер. «Возвращаюсь к моему Сен-Жермену», — продолжал Ламетри. «Господин Пантагрюэль должен был бы пригласить его поужинать с нами завтра». «И не подумаю», — ответил король. Вы без того достаточно безумны, бедный мой друг. Стоит ему только вступить ночью в мой дом, и тотчас все суеверные люди, окружающие нас, придумают целую сотню разных сказок, которые потом обойдут всю Европу. О, да настанет поскорее царство разума, милый мой Вольтер. Вот о чем должна быть наша утренняя и вечерняя молитва. Разум. «Разум!» — проворчал Ламетри. «Я признаю разум, когда он мне помогает извинять и оправдывать мои страсти, мои пороки или мои желания. Назовите их, как хотите. Но когда он мне докучает, я прошу свободы и разум изгоняю. На что мне разум, который заставляет меня притворяться молодцом, когда на самом деле я боюсь?» терпеливым и спокойным когда я страдаю покорным когда я бываю зол провались такой разум я не считаю его своим это просто чудовище призрак воображения этих древних пустомелей не знаю почему вы все так им восхищаетесь да не придет никогда его царство я не признаю неограниченные власти ни под каким видом если бы меня заставляли «Не веровать в Бога, что я теперь исполняю добровольно и это всего сердца, то, мне кажется, я бы сейчас пошел на исповедь просто из духа противоречия». «О, все знают, что вы на все способны», — сказал Доржанс. «Даже можете уверовать в философский камень графа Сен-Жермена». «А почему бы и нет? Это было бы для меня весьма полезно и, кроме того, очень приятно». Вот если бы такое царство поскорее настало!» — воскликнул пельниц, вытряхивая свои пустые карманы и выразительно, глядя на короля. «Такова моя молитва утренняя и вечерняя». «Что?» — прервал Фридрих, всегда глухой к таким намекам. «Граф Сен-Жермен изобрел тайну делать золото? Вы мне этого не говорили. Итак, позвольте пригласить его от вашего имени «Поужинать с нами завтра», — сказал Ламетри. «Мне сдается, господин Гаргантюа, что его тайна и для вас не вредна. У вас большие требования и гигантский желудок, как у короля и преобразователя». «Умолкни, Панурк, ответил Фридрих. «Я оценил твоего графа. Это дерзкий обманщик, за которым я прикажу строго следить». Известно, что люди, обладающие такой чудной тайной, всегда уносят из страны больше денег, чем их там оставляют. Господа, разве вы забыли великого волшебника Калиостро, выгнанного мною из Берлина полгода тому назад? «Он занял у меня сто талеров», — сказал Ламитри. «Пусть бы сам дьявол отобрал их у него». «И у пельницы он бы тоже занял, если бы у него были деньги», — сказал Доржанс. «Вы велели его выгнать, а он сыграл с вами отличную штуку», — заметил Ламетри королю. «Как так?» «Ах, вы не знаете! Ну, так я сейчас угощу вас рассказом». «Главное достоинство рассказа — это его краткость», — прибавил король. «Мой заключается в двух словах. В тот день, когда ваше Пантагрюэльское величество приказали великому Калиостро, уложить свои кубы, спектры и чертей. Всем известно, что он выехал в свои коляске в полдень, одновременно из всех ворот Берлина. О, об этом могут засвидетельствовать более двадцати тысяч людей. Сторожа всех ворот его видели в одной и той же шляпе, по реке, в одной коляске, с тем же багажом, в той же упряжке. и никогда вы их не разубедите в том, что в этот день было пять или шесть калиостро. Этот рассказ всем понравился. Одного Фридриха он не рассмешил. Король серьезно следил за успехами дорогого ему разума, и суеверия, вызывавшее у Вольтера столько остроты и веселости, его сердило и приводило в негодование. «Вот народ!» — воскликнул он, пожимая плечами «Вольтер, каково? Это в те времена, когда вы живете и освещаете мир огнем вашего светила. Вас изгнали, вас преследовали, с вами сражались всеми способами. А стоит только Калиостро показаться, и он покорит все население. Еще немного и его понесли бы на руках. Знаете ли вы, что самые великосветские дамы верят в Калиостро, Не менее простых уличных баб, сказал Ламитри. Этот рассказ мне передавала одна из самых прелестных при вашем дворе. Бьюсь об заклад, что это госпожа фон Клейст, ответил король. Ты сам ее назвал, продекламировал Ломитри. Вот он уже на ты с королем, проговорил Квинтус Ицилиус, вошедший в комнату за несколько минут перед тем. «Эта добрая клесть совсем помешалась», — продолжал король. «Она самая неутомимая фантазёрка, страстно любит гороскопы и волшебства. Ее нужно бы хорошенько проучить. Она только смущает всех наших дам, уверяет, будто она свела своего мужа с ума, и он стал приносить сатане в жертву черных козлов, чтобы открыть сокровища, спрятанные в наших бранденбургских песках». Но отец Пантагрюель все это делается у вас в наилучшем тоне, сказал Ламитри. Не понимая, почему вам хочется покорить всех женщин вашему угрюмому божеству Разуму. Женщины созданы, чтобы веселиться и нас развлекать. Черт возьми, когда они перестанут быть безумными, то мы сделаемся настоящими дураками. Госпожа Клейст прелестно. Со всеми ее рассказами о волшебниках. Она угощает ими сорор Амалия. Про какую сурор Амалия, Мелитон? Спросил король, пожимая плечами. Про вашу прелестную и благородную сестру, настоятельницу Кведлимбургского аббатства, которая предалась волшебству всем сердцем своим, как это всем известно. Молчи, панурк повторил король громовым голосом, ударив своей табакеркой по столу.